Глава 26 Софи. Через пару дней состоялось торжественное открытие соревнований среди претендентов на престол. Мне, наконец, предоставилась возможность посмотреть, как именно проходят данные выборы и насколько все серьезно. Нет, я предполагала, что Аурам придется сражаться между собой за право стать императором но не ожидала, что все будет так. В этот день арена оказалась полностью заполнена посетителями. Ауры, не торопясь, прогуливались по аллеям вокруг главного сооружения, как и я, недавно с Вайном, рассматривая скульптуры прошлых участников соревнований и магические видеосражений, покупали разнообразные сладости и напитки, желая провести время с удовольствием. Похоже... Выборы воспринимались как некое шоу, что немного успокаивало меня. «Тайр, а сражение насколько серьезны?» Поинтересовалась я у мужчины, следуя с ним за руку к нашим комнатам. Каждой семье полагалась такая на территории арены, где участники должны были дожидаться своей очереди. Не беспокойся. «Выиграет тот, у кого магия окажется сильнее. По факту сражение будет происходить в части силы, без необходимости уничтожения противника или причинения ему какого-либо вреда», — успокоил меня мужчина, ободряюще улыбаясь. «К слову, все мои женихи с самого утра старались убедить меня в том, что у меня не совсем верные представления о предстоящих выборах» но я никак не могла унять волнение, которое охватило меня еще пару дней назад. Почему-то меня одолевало дурное предчувствие, с которым я никак не могла справиться. — К тому же, Софи, ты нас хорошо подготовила, — приобняв меня за плечи, прошептал мне на ухо Дыриан, намекая на мои ночи, проведенные с женихами. «Дар — Дар, — смутилась я. — Но это правда, — поддержал принца Тайр. «Ты – наше самое ценное сокровище», – поцеловал меня в висок мужчина, открывая передо мной дверь в наши комнаты. Пройдя внутрь, я огляделась, отмечая просторную гостиную с сервированным столом посередине и огромным табло на стене, магически транслирующим происходящее на арене. Сейчас на нем были отображены 15 участников, готовые сразиться за престол. Пройдя к удобному дивану, я присела, сразу же протягивая руку к столу и беря в руки фрукт, похожий на виноград. Наверное, я просто сильно волновалась, поэтому и набивала свой живот едой, пытаясь унять тревогу. Вот только не помогала. Не переживай присел со мной Кастас. «Мы все в разных группах и сражаемся в разное время, потому одна здесь ты не останешься», видимо, подумав, что я переживаю из-за этого, произнес Ирн. Но я в ответ лишь покачала головой. «Я не поэтому волнуюсь. Мне за вас страшно. Да и Вайн. А вдруг он появится? Такой вариант есть, но мы будем готовы». Так что не волнуйся, Софи. Один из нас станет императором и избавит тебя от этой неприятной связи. И уже совсем скоро, — пообещал Дариан, а я слабо улыбнулась, вроде бы веря ему, но все равно дико переживая. Стук в дверь заставил отвлечься, обращая все свое внимание на новоприбывшего. — Господа! «Осталось пятнадцать минут до начала», — проинформировал моих мужчин незнакомый Аур. «Пятиминутное приветствие перед публикой и после первое сражение. Ваше Высочество, вы в первой группе», — учтиво добавил мужчина. «Хорошо», — кивнул Дар, отпуская Аура, а после посмотрел на меня. «Будешь болеть за меня, София?» — с улыбкой спросил он. Конечно, Дар! Улыбнулась я в ответ, за каждого из вас. Спустя 15 минут за нами пришел уже знакомый нам Аур, провожая на арену. Я осталась стоять около трибун, наблюдая за происходящим и разглядывая всех претендентов. Среди них я, к слову, заметила и главу совета Олифа. Но, конечно,. Кроме моих женихов, меня больше никто не волновал. Тревога не проходила. После представления всех претендентов, Тайр и Каст вернулись ко мне, а вот Дариан остался в центре арены в компании еще четверых ауров. «Давай вернемся в комнату», — предложил мне Каст. «А здесь нельзя?» — обеспокоенно спросила я. «Лучше вернуться, София. Не бойся, ты ничего не пропустишь. Транслировать будут все», — уверил меня Тайр. Пришлось согласиться с ними и в компании своих женихов вернуться в выделенное нам помещение. И, конечно, стоило оказаться внутри, как я просто прилипла к магическому экрану с тревогой, ожидая начала боя. Пять ауров, среди которых был мой дорогой Дариан, разошлись в стороны, замирая в разных концах арены. Наступила тишина, прерываемая лишь редкими шепотками публики. Все затаили дыхание, чего-то выжидая. Я хотела было поинтересоваться у Тайра, что происходит и чего все ждут, но неожиданно воздух разрезал тонкий звук — словно от китайского колокольчика. В тот же миг мужчины на арене выставили вперед свои руки, призывая магию. И если во время боя с Вайном я наблюдала лишь непонятные всполохи магии, то сейчас мне представилась возможность лицезреть силу ауров во всей ее красе». Разноцветная магия взмыла вверх над мужчинами, формируясь в прекрасные мифические создания, которых я в жизни даже на картинке не видала. «Что это?» — восхищенно спросила я. «Сила аура во всей ее мощи», — ответил Тайр. «Это невероятно», — ответила я, во все глаза наблюдая за фантастическими существами с крыльями, длинными рогами шипастыми хвостами, лучезарными глазами. Все они были не похожи друг на друга и внушали трепет, но в то же время выглядели невероятно грозно. Представителем магии же моего дорогого Дариана оказался величественный зверь на четырех лапах. Чем-то он напоминал льва, но с огненными крыльями и длинным пушистым хвостом. Его глаза в количестве четырех штук смотрели на своих противников с превосходством и уверенностью в своей силе. Позволив публике полюбоваться на столь грозных и величественных созданий, звери кинулись друг на друга. Затаив дыхание, я следила за моим огненным зверем, дико переживая. Противники на вид были очень серьезны, и один даже превосходил в размерах. Но магия Дариана даже не думала беспокоиться. Зверь уверенно бросился на первого, в мгновение заставляя его рассыпаться на мерцающие искры, после на второго, а следом, совершенно не запыхавшись, расправился и с остальными двумя, которые решили броситься на магию Дариана одновременно. Я даже растерянно заморгала, когда обнаружила, что огненный зверь теперь один на арене. И это по прошествии лишь пары минут. «Это как?» пролепетала я. «Это твоя заслуга, моя дорогая София», ответил Тайр, ласково проводя по моей голове ладонью. «Я же говорил, ты наше сокровище». А я подняла на него обескураженный взгляд. «Я не думала, что выборы проходят именно так. Настолько удивительно!» улыбнулась я, неожиданно расслабляясь. Теперь не было нужды беспокоиться о моих мужчинах. Им ничего не грозило сегодня, ведь сражалась лишь магия, как говорил Тайр, а я глупо и не верила. После оглашения победителя в первом раунде Дар вернулся к нам, сразу же получая от меня поздравительный поцелуй. «Твой зверь так легко справился со всеми противниками!» восхищенно произнесла я, смотря на мужчину. «Потому что у меня в болельщиках такая прекрасная невеста, как ты, моя дорогая», ответил Аур, обнимая меня и взрываясь пальцами в мои волосы. Его взгляд был настолько притягательный, что я, не удержавшись, сама первая протянулась к нему, даря нежный поцелуй. «Теперь пожелай мне удачи, Софи», приблизился к нам Тайран, приобнимая меня. Я тут же вытянула губы трубочкой, целуя своего жениха. «Удачи, Тайр! Я буду с нетерпением ждать твоей победы!» — пообещала я ему. Напоследок, подарив еще один поцелуй мне, Тайр ушел, а я вернулась на диван, устраиваясь удобнее и обращая все свое внимание на экран. В противнике мужчине достался Олив, который не на шутку взволновал меня. «Он серьезный претендент?» спросила я у устроившегося рядом со мной Дриана. «Вполне. Но, думаю, Тайран способен с ним справиться». «Ваша сила. А от чего она зависит?» «Не только же от невесты, которая наполняет вас энергией», уточнила я. А «От резерва, София. Но невеста тоже играет большую роль». Она может расширить его. И, надо сказать, ты постаралась на славу, — улыбнулся мужчина. — Без тебя нам бы пришлось нелегко. — И это касается не только ауров, моя любовь, — подал голос Кастас, заставив меня своим обращением на мгновение смуститься. — Мои возможности тоже расширились. Думаю, ты будешь приятно удивлена тому, что я покажу на арене. «С нетерпением жду этого каст», — улыбнулась я, снова поворачивая голову в сторону экрана. А на арене уже прозвучал сигнал к началу. Как и в первом раунде, мужчины выпустили свою магию, которая легко преобразовалась в невероятно красивые создания, искрящихся на свету разнообразными цветами. Но белоснежный волк Тайра сразу же приковал к себе всеобщее внимание. И хотя существо отличалось от обычного вида хищника, имея витиеватые белоснежные рога и несколько хвостов, но все равно было самым привлекательным из всех. «Волшебный — Волшебный! — прошептала я восхищенно рассматривая белоснежное создание, чья шерсть сияла, словно жемчуг. Да, он ничуть не уступает тебе, Адриан", прокомментировал Ирн, получая шутливый тычок в бок от Аура. Посмотрим, как ты себя покажешь, Кастас! усмехнулся мужчина, подкалывая Ирна. Тише, тише, попросила я своих женихов, они начинают! Волки в самом деле сорвался с места, кидаясь на зверя Олифа. Уж не знаю, почему он выбрал именно его целью, но сцепились звери не на шутку. И если огненный зверь Дара быстро расправился со всеми противниками, то здесь завязалось настоящее сражение. Ярко-синяя птица оказалась довольно серьезным конкурентом, сопротивляясь и даже успешно нанося пару атак клювом но все же была недостаточно сильна, попавшись в волку. Зверь, не раздумывая, перехватил птицу за шею, сжимая свои клыки на ней и заставляя рассыпаться на миллиарды мерцающих синим цветом частиц. За время, что мой жених сражался с Олифом, на арене остался лишь один противник, который был не в силах что-то противопоставить Тайру. Победа! Трибуна возликовала, а я неожиданно поняла, что все это время сидела в напряжении, боясь оторваться от экрана, и только сейчас позволила себе немного расслабиться. Волнительно и как же интересно. Шоу, но невероятно тревожное.